Глава 16. Венчание. Утром меня разбудила Агафья. Радостная, довольная, она ворвалась в комнату, открыла шторы и защебетала, словно птаха. «Барышня, просыпайтесь, пора! Через два часа венчание! Весь дом уже на ногах!» Граф уехал в церковь. «Матушка ваша проснулась, тоже собирается! Маленькая барышня рвется к вам. Пустить ее?» «Конечно!» кивнула я, садясь в постели. После бани я спала как младенец, крепко и без сновидений, зато чувствовала себя отдохнувшей. В скорости матрена принесла на подносе легкий завтрак, и как только я с ним покончила, в комнату ворвалась Маша, а за ней вошла Екатерина Николаевна. — Софья! — кинулась малышка обниматься. — Можно я поеду с тобой в одной карете? — Можно, — улыбнулась я, разглядывая девочку. Она уже успела нарядиться в розовое кружевное платье. «Барышня, не мешайте мне готовить ее светлость к венчанию», строго посмотрела Агафья на маленькую хозяйку. «Нам еще столько сделать нужно». Мария послушно села на стул, улыбаясь, и стала наблюдать за горничной, как та водит гребнем по моим длинным волосам, а потом долго укладывает их в красивую прическу. Агафья сделала мне легкий макияж, припудрив лицо и нанеся румяна. Затем меня затянули в корсет, но я потребовала ослабить шнуровку, не хватало еще в обморок грохнуться в церкви от недостатка кислорода, на что Агафья фыркнула, бросив замечание. «Ладно, барышня, вы и так тростиночка». Когда меня облачили в подвенечный наряд, я встала перед большим зеркалом, разглядывая себя. Белоснежное платье подчеркивало талию, а неглубокое декольте выгодно обрамляло грудь. Все же Дарья Ефимовна, прекрасная швея, учла все достоинства и недостатки моей фигуры. — Господи, Софья Андриановна, какая же вы красивая! — всплеснула руками Агафья. «Правда — Правда? — подмигнула я Маша, которая сидела с открытым ртом. «Очень — Очень! — с придыханием ответила малышка. «Я таких красивых невест еще не видела». «А многих ты видела?» Ухмыльнулась я, понимая, что вряд ли она была на чужих свадьбах. «Ни одной. Но ты очень красивая, Софья!» Улыбалась она по-детски наивно. «Правда, дочка, ты очень красивая», заверила меня матушка, подойдя ко мне. В ее руках я заметила небольшую икону. Горничная, увидев образ, перекрестилась, и тут же покинула комнату, уведя за собой Марию и оставив меня с Екатериной наедине. «По традиции я должна благословить свою дочь перед венчанием и передать нашу семейную реликвию – икону Божьей Матери». Сдавленным голосом произнесла матушка, и в ее глазах заблестели слезы. «Прошу тебя, София, прими мое благословение. Я искренне желаю тебе счастья». Надеюсь, невидимая нить, что связывает тебя с моей дочерью, передаст ей часть этой благодати. Граф Зотов хороший человек, он точно не обидит тебя. Будьте счастливы. Если честно, я надеюсь, ваш брак рано или поздно превратится в настоящий, и я понянчу внуков. «Спасибо, матушка», — я склонила голову, — меня крайне растрогала речь Екатерины. Женщина трижды перекрестила меня, сдерживая слезы, и подсказала, что мне тоже следует осенить себя крестом, что я и сделала. «Пора», — облегченно выдохнула матушка. До церкви мы ехали в закрытой карете. Я жутко волновалась и старалась отвлечься разговорами. Маша щебетала, возбужденная предстоящим событием, и радовалась от души. «Хорошо, что Александра Антоновна поехала в другой карете». А то бы она сейчас высказала девочке, что нельзя так себя вести, благовоспитанная барышня. Когда карета остановилась, я взглянула на матушку. «Все будет хорошо, не волнуйся», — вздохнула она, улыбаясь. Дверца открылась, и я увидела жениха. Граф был великолепен. В белом парадном мундире с золотыми пуговицами и эполетами. Голову его покрывала фуражка, На руках красовались идеальные белизны перчатки. Одной рукой он держал букет нежно-розовых цветов. «Вам идет белое платье, Софья Андриановна?» Жених напряженно улыбнулся и протянул руку, помогая мне выйти из экипажа, а затем вручил букет. «Благодарю!» — волнуясь, выдохнула я и обхватила локоть офицера, как спасительную соломинку. Рядом с графом я чувствовала себя увереннее. В светлой просторной церкви нас встретили немногочисленные гости. Читада Гравы стояла недалеко от Аналоя в качестве свидетелей. Нарядные, улыбающиеся. Анна Андреевна в бордовом платье и шляпке выглядела миниатюрная рядом с грузным мужем, одетым в парадную форму. Мы вместе с женихом вошли в церковь, перекрестившись перед входом. Ароматы восковых свечей и кадила заполнили храм тяжелым воздухом. Вдохнув полной грудью, я порадовалась, что не стала туго затягивать корсет. Протяжно запел хор, и я словно потерялась во времени. Священник в праздничном облачении монотонно читал молитвы, я держала венчальную свечу, пытаясь разобрать слова, часто крестилась и поглядывала на невозмутимое лицо графа. Для него это было как будто обычное действие, а не венчание. Молитвы, прикладывание к иконам, обмен обручальными кольцами, выученные клятвы, данные друг другу. Потом мы стояли на рушнике пред аналоем, а поручители держали венцы над нашими склоненными головами, следом неспешное хождение по кругу, держась за руки. Ладонь у Константина была сухая и теплая, а вот моя непривычно холодная. Долгая, напряженная и одновременно трепетная церемония оказалась для меня нелегкой. Я осознавала, что теперь нас разлучит только смерть, ведь это венчание, а не обычная регистрация в ЗАГСе. Когда священник объявил, что жених может поцеловать невесту, я забыла, как дышать. Наконец-то наши глаза встретились, и мое сердце пропустило удар. Граф наклонился, его теплые губы ласково коснулись меня, но только на мгновение. Я даже не успела как следует почувствовать вкус его манящих губ, как целомудренный поцелуй прекратился. Как во сне я вышла из церкви, держась за локоть теперь уже мужа. Вот и все. Теперь я для всех графиня Зотова. Репутация Софьи восстановлена. Можно выдохнуть и жить дальше. Нас обсыпали рисом и лепестками цветов, пока мы шли до открытой кареты толпа зевак и нищих собралась у церкви граф достал кошель и кинул горсть монет побирающимся затем мы сели в экипаж и поехали домой за нами следовало несколько корец с гостями прохожие кланялись и с любопытством разглядывали нас таким манером мы неспешно прокатились по центральным улицам омска у порога при входе в дом нас встретила александра антоновна Держа в руках настоящий каравай С солонкой на вершине, как и положено Ведь матушка у графа давно умерла Праздничный обед проходил в саду И удался на славу Повара расстарались Гости ели и пили вдоволь Приглашенный квартет из военного оркестра Играл веселые мелодии, развлекая гостей Вальс молодых мы с мужем танцевали На деревянном настиле Граф держал меня крепко умело ведя в танцы, так что я даже не запнулась о какую-нибудь неровную доску. Правда, движения наши были неспешными и немного не в такт, из-за хромоты мужа. Горько гости кричали нечасто, но наши поцелуи ничем не отличались от того, что был в церкви. Сухие, короткие и безэмоциональные, как штамп, который оставлял один и тот же оттиск на моих губах. Я старалась улыбаться и уделять внимание каждому гостю, и под конец вечера абсолютно вымоталась, морально и физически. Когда гости начали расходиться, я с облегчением выдохнула. Не думала, что мне будет настолько тяжело. Проводив последнего гостя, мы с графом направились каждый в свои покои. Сегодня я даже не навестила Машу перед сном. Александра Антоновна строго-настрого запретила девочке находиться на празднике поздно вечером и увела ее в детскую, но ничего, завтра мы с ней будем готовиться к отъезду в Дивное. Агафья появилась следом за мной и принялась готовить меня ко сну. Я бы сама не смогла снять платье и расшнуровать корсет. Когда я оказалась в одной кружевной сорочке, девушка принесла из гардеробной белый пеньюар. Тот самый, что прислала портниха. «Барышня, ой, простите, барыня, вы ведь уже замужняя?» Заулыбалась горничная, протягивая мне халатик. Я нехотя накинула его на плечи и подпоясалась. «Зачем? Ведь все равно сейчас просто лягу спать. Но Агафья об этом не знает. Она думает, что наш с графом брак настоящий. Значит, и первая брачная ночь будет, как полагается». Пока девушка разбирала мою прическу, я ловила ее заинтересованный взгляд в зеркале. Глаза блестят, щеки румяные. Наверное, слуги отмечают втихую свадьбу хозяина и устроили на кухне посиделки после того, как гости разъехались. «Ох, Софья Андриановна, и не страшно вам совсем?» Не выдержала она вдруг и смущенно улыбнулась. «Почему мне должно быть страшно?» Не поняла я ее намека. «Но как же? Первая брачная ночь с мужем». Улыбалась горничная, вынимая шпильки. «А вы даже не волнуетесь?» «Волнуюсь, просто виду не подаю», — пожала я плечами. «Не ожидала, что прислуга проявит внимание к моей личной жизни». «Все будет хорошо, я уверена. Хозяин мужчина опытный, знает, что делать. Не то, что мой Василий», — хмыкнула она. «Я у него тоже первая была. Так мы с ним до утра промучились, пока получилось». Волновались так оба. Я изогнула бровь, посмотрев на отражение горничной. Не ожидала от нее таких откровений. Она расплела последний локон, аккуратно расчесала мои волосы щеткой. «Все, оставляю вас, барыня», — широко улыбнулась она. «Как проснетесь, приду вам постель заменить. Доброй ночи». Она склонила голову и поспешила удалиться из комнаты. Я снова посмотрела на себя в зеркало. За неделю я здорово изменилась, стала выглядеть лучше, свежее, и щеки мои уже были не такие впалые, и все больше отражение напоминало прежнюю меня. Вздохнув, я встала и подошла к окну. В саду царила тишина, только луна и звезды безмолвно светили в черном небе. Интересно, граф уже спит, или, может, книгу решил почитать перед сном? Вдруг тихие шаги раздались в комнате. И мое сердце дрогнуло. Я спиной ощутила, как позади меня встала мощная фигура, и легкий аромат полыни окутал пространство. «Вам не спится?» — поинтересовался муж.